Три. Экономика жестокости. Холодность и дистанция. Эрнст Юнгер. первая Школа жестокости. Вступление. В романе Роберта Музеля систематические издевательства троих воспитанников школы-интерната над своим товарищем тщательно продуманы и санкционированы в духе австрийской дипломатии а события разворачиваются в закрытом училище, в школе мужественности, где закаляются молодые люди. Однако в своих действиях по отношению к однокласснику трое юношей зашли слишком далеко, показав всю жестокость такого упражнения на твердость. Это несовместимо с внутренним распорядком учебного заведения и потому может вызвать недовольство родителей и учеников. И все же, каким бы ужасным жертвам не приводила война, согласно этике суровости и жестокости, она является школой жизни, которую предстоит пройти каждому будущему солдату. Молодые люди в романе Музеля готовы к этому. Своё приобщение к жестокости они закрепили действиями против более слабого четвертого, превращенного ими в неполноценного врага. Именно Первая мировая война, последующие революции и различные потрясения сформировали пострелигиозный дискурс, а вместе с ним и этику жестокости. Музель, которому подобные теоретические построения не были близки, противостоял искушению присоединиться к ним, несмотря на некоторую симпатию к Ницше. Другие, например, Эрнст Юнгер, рассматривали войну как пролог к созданию общества, построенного на систематическом насилии. Эта утопия в плохом смысле слова, поскольку ни одно общество в долгосрочной перспективе не может существовать без определенного уровня доверия и единства. Французский философ Цветан Тадоров пишет об этом так. «Человек формируется в отношениях с себе подобными и в то же время способен действовать в мире в одиночку. Человеческое существо есть, так сказать, коллективное единичное. Жизнь в обществе – это не вопрос выбора. Мы всегда уже являемся социальными существами. Второе. Война как испытание и как миф о происхождении. Случай Эрнста Юнгера. В исследовании, посвященном жестокости как дискурсивно контролируемой культурной технике, нельзя обойти стороной ранний период творчества Эрнста Юнгера, который с легкой руки правого эсоиста Армина Моллера и вплоть до настоящего времени описывается успокаивающим названием «консервативная революция». Причем не совсем понятно, что в этой революции должно быть консервативным, а что революционным. Политический проект Юнгера, безусловно, является революционным в известном смысле этого слова, которое, благодаря своему префиксу, колеблется между прорывом и откатом назад. Не случайно венгерский социолог Карл Мангейм в своей книге об идеологии и утопии рассматривает фашизм как совершенно особенный политический тип. По его мнению, центральным моментом доктрины Бенитто Муссолини является вера в решающий акт, который в итоге отрицает историю. Что такое решающий акт, объясняется весьма расплывчато и с идейной точки зрения довольно слабо. Ясно лишь, что он поддерживает величие нации. Эта готовность к действию находится в центре творчества Юнгера и в Веймарский период. В Веймарской республике Германия в 1918-1933 годах была принята Федеральная республиканская система государственного управления и демократическая конституция. У нас не остается сомнений, что именно темные стороны войны делают ее столь привлекательной для Юнгера, как непосредственного участника боевых действий. Отсюда в сочинениях мыслителя возникает дух бесстрашия. При таком взгляде в выражении «консервативная революция» содержится верное указание. Эта риторика направлена на то, чтобы вырвать монополию на революцию у левых, под которыми здесь имеются в виду прежде всего марксистские политики и интеллектуалы, и противопоставить большевистской революции нечто совершенно иное. Образ врага, либеральных обществ, крайне левых и крайне правых, поразительно схож. Книга Эрнста Юнгера «Рабочий, господство и гештальт» 1932, представляющая собой одновременно подведение итогов и манифест, была написана в то время, когда потерпели неудачу первые попытки установить стабильную либеральную и представительную демократию в Германии, а через некоторое время и в Австрии. Итальянский фашизм представлял собой новую, привлекательную политическую модель, которая мыслилась как альтернатива либеральной демократии и российскому большевизму. В 1933 году Веймарская республика, к тому времени уже испорченная авторитаризмом, закончила свое существование. Рабочего можно читать как манифест грядущего или как комментарий к историческому событию, которое произойдет спустя несколько месяцев — захвату власти Гитлером. В любом случае, этот текст отнюдь не является политически нейтральным, ведь в нем горячо приветствуется гибель Веймарской республики непосредственно перед ее закатом. В книге Юнгер опирается на военные впечатления, которые он ранее описал в произведении «В стальных грозах». Война в ее трансграничном измерении является основополагающим нарративом коричневых революционеров, поскольку она равносильна откровению, указывающему на совершенно иной государственный и культурный порядок. Для Юнгера драматические военные события 1914-1918 годов обозначают линию разлома между буржуазной эпохой и грядущим государством рабочих, организующим принципом которого будет не общественный договор Жан-Жака Руссо, а модель современной иерархической наступательной армии. Такое государство характеризуется тремя чертами – коллективизмом и отрицанием личности, утверждением труда как формы самодисциплины и соответствующей системой принуждения. Суть политического проекта Юнгера заключается в замене общественного договора трудовым государством. Война выступает в роли мифа о происхождении нового авторитарного государства. Когда, оглядываясь назад, Юнгер говорит, что все мы были плохими бюргерами, это едва ли нужно понимать как досадное упущение, которое следует исправить. С самого начала мыслитель однозначно дает понять, что бюргерству приходит конец, и для него это хорошее известие. Переломный момент определяется двумя факторами, имеющими всецело материальный характер. Современные технологии капиталистического производства и новой формой индустриальной войны. Оба этих момента сливаются друг с другом, так что промышленное производство полностью в духе социалистических соревнований понимается как военное и наоборот. Война должна рассматриваться как форма производственно-технической деятельности. Здесь также безошибочно угадывается антибуржуазный жест, проявляющийся прежде всего в утверждении более дикой и невинной природы, в восхвалении архаической силы, в обращении к мощному первобытному языку. Бюргерство, таков культурно-исторический диагноз, оборвало все связи с теми элементарными силами, которые поддерживают человека и необходимы ему. Либеральной просвещенческой программе прав человека противопоставляется восстановлению архаически-человеческого. Юнгер говорит о балансе между порядком и хаосом. На смену эфемерной и феминизированной, искаженной либеральной свободе уничижительный образ представительной демократии, должно прийти отражение свободы в зеркале стали. Согласно антидемократическому и реакционному тезису Юнгера, бюргерство разрушает суть человека. Он с презрением указывает на одержимость безопасностью, неприятие опасностей и отрицание элементарного. Интересно, что в одном месте Юнгер говорит о подавлении страстей. Что именно автор «Рабочего» понимает под страстями, становится ясно из следующего фрагмента, где он пренебрежительно заявляет. Бюргеру известна лишь оборонительная война. Речь идет о широком спектре агрессивных страстей и склонностей, подавляемых в либеральном обществе, но необходимых для героя. С этой точки зрения, война 1914-1918 годов, которая после 1945 года будет именоваться Первой мировой войной, а также индустриализация и массовое общество означают конец бюргерской эпохи. Юнгер не одинок в своем выводе. Он встречается почти во всех политических лагерях и находит отклик в литературе Веймарской республики. Книга Юнгера «Диагноз и манифест» провозглашает смерть личности, основной единицы буржуазного общества, презрение к которому основано не в последнюю очередь на том факте, что оно, здесь возникает гендерный аспект, женственное. Тем самым он пасон, между прочим, французский. Называется другой, вполне современный враг, которому нужно противостоять, чаще всего скрыто, феминизм во всех его разновидностях. Именно феминизм подрывает и уничтожает архаического человека, то есть явно выраженные мужские первобытные качества. Такой взгляд на вещи до сих пор остается неотъемлемой частью право-радикального дискурса. Смотрите Die Kunst des Weifens, Вольфганг-Мюллер-Функ, где также приводятся указания на актуальные публикации по движению новых правых в немецкоязычных странах. Третье. Новый тип. Рабочий и его холодные страсти. Показательно, что Эрнст Юнгер определяет рабочего как носителя нового порядка в смысле радикально противоречащим социально-экономическому подходу Карла Маркса и его последователей. Тотальный переворот Юнгера наряду с некоторыми вырванными из контекста фрагментами романтического дискурса включает нечто вроде культурно-исторического проекта. Это проявляется в том числе в выборе органических понятий и перформативов, которые используются в тексте для обозначения рабочего. Гарант, гештальт, фигура. Бюргерство по юнгеру является воплощением размытой жизни. Оно мыслится им по контрасту с исторической конфигурацией рыцарства и, заглядывая в будущее, с новым типом милитаризованной рабочей силы, которая еще не стала действительно историческим гештальтом, не обрела форму. Таким образом, автор рабочего последовательно отрицает и оспаривает, что исторический труд связан исключительно с политическим социализмом во всех его вариантах. Однако вывод Эрнста Юнгера об отсутствии гештальта рабочего имеет и более глубокую причину. Понятие рабочего употребляется им не в социальном смысле. Рабочий должен обрести новый гештальт. Героический рабочий Юнгера это не марксовский пролетарий, которому нечего терять, кроме своих цепей. Хотя по сути Он, как антагонист и антипод бюргерского мира, представляет собой новый культурно-исторический тип. Социал-демократическое движение, как и антибуржуазный большевизм, показаны в тексте как соблазнение рабочего бюргерством. В противовес этому политика понимается как беспощадная война. Соответственно, в начале своего подъема рабочий еще носит одежды старого мира, которые он сбросит, вступив в свои права после нового переворота и культурной революции. В том же русле и проводится критика рабочих и солдатских советов 1918 года, поскольку они довольствуются мягкой бюргерско-пацифистской позицией и отказываются вступать в борьбу не на жизнь, а на смерть. Утопический рабочий Юнгера не является экономической единицей. Нигде в книге не говорится о социальной маргинализации, безработице, бедности или экономической эксплуатации. Это культурная фигура. Антипод чисто экономического мышления. Основная формула современного дискурса жестокости, которая оперирует бинарной оппозицией идеализма и материализма, гласит «Твердыню мира рабочие покоряют лишь твердостью». Рабочий — это новый индустриальный воин, у которого страсти связаны с эмоциональной холодностью. Такое сочетание парадоксально поскольку холодность в душевном плане связана с отсутствием или отказом от чувств, страстей и аффектов. Совершив удивительное превращение, холодность у Юнгера становится, если угодно, вторичной эмоциональной диспозицией. В этой связи примечательны такие военные метафоры, как «тотальная мобилизация» и «наступление» а также предпочтения холистических формулировок. В основание этой программы культа холодных страстей положено автоматическое нарастание риторики. Правый мыслитель становится пророком, когда в духе своего парадоксального героического реализма воспевает более горячую любовь и более ужасную жестокость ликующую анархию, сочетающуюся в то же время со строжайшим порядком. Перечисление Юнгера напоминает положение из манифестов главы итальянских футуристов Филиппо Томмазо Маринетти. Литературовед Карл Хайнс Боррер говорил об эстетике ужасного и современности жуткого в отношении ранних работ Юнгера – описывая их как неотъемлемую часть европейского модерна. борор также отметил поразительное сходство между Юнгером и Маринетти. Как и итальянские футуристы, Юнгер ссылается на переживания гештальта в молодости, эросе, войне, а также на стихийную силу народа. В Манифесте футуризма Маринетти, написанном в 1909 году, то есть за пять лет до начала Первой мировой войны и более чем за 20 лет до появления программной работы Юнгера, в пунктах 9 и 10 провозглашается. Да здравствует война. Только она может очистить мир. Да здравствует вооружение, любовь к родине, разрушительная сила анархизма, высокие идеалы уничтожения всего и вся. Долой женщин! Мы вдребезги разнесем все музеи, библиотеки. Долой мораль трусливых соглашателей и подлых обывателей. Даже если принять во внимание риторические особенности текстов подобного формата, при увеличении провокацию и самоиронию, нельзя не заметить, что в этом манифесте присутствуют все те элементы, которые встречаются и у Юнгера. Существенное различие заключается, однако, в том, что в первом случае мы имеем дело с манифестом художественного движения, футуризма, а во втором — с проектом построения нового тоталитарного государства. Вместе с тем, как с самого начала точно подметил Лев Троцкий, Между программой футуризма и идейной платформой итальянского фашизма существует семантика-смысловая общность. Итальянские футуристы, поставившие себя на службу фашистскому режиму, были отнюдь не оппортунистами, а скорее преступниками по убеждениям, за что также удостоились похвалы Готфрида Бенна, в некоторой степени завидовавшего им. По его мнению, национал-социализм, он надеется на это, поможет воплотить в жизнь принципы футуризма. В своем восторженном приветствии Маринетти, 1934-й, написанном по случаю визита основателя футуризма в Берлин, он заявляет. Форма. Во имя нее было завоевано все, что вы видите в Новой Германии. Форма и дисциплина – два символа нового порядка. Дисциплина в стиле и в искусстве – основы императивного мировоззрения, которое я предвижу. Все наше будущее – это государство и искусство. Это видение грядущего подчеркивается и превозносится Беном и самим Юнгером как революционный акт. Отсюда следует возвеличивание труда. Ницшанский сверхчеловек в программном сочинении Юнгера — это, по сути, никто иной, как облагороженный рабочий, которому приписывается положительное отношение к элементарному. Четвертое. Превосходство. Предательство Родины и государственная измена — понятия, игравшие немаловажную роль в политических дискурсах Веймарской Республики — как в риторике радикальных левых, так и в консервативно-революционном движении. С одной стороны, это нашло выражение в конспирологической теории, согласно которой победа в мировой войне была предана именно тылом. С другой, в яростной критике в адрес социал-демократов со стороны крайне левых, видевших в половинчатых компромиссах с бюргерством предательство интересов рабочих. Консервативный революционер усиливает этот упрек и обращает его против бюргерства пар экселенс. Бюргер пренебрегает жизнью и опасностью, как ее составляющей. Таким образом, с виталийской точки зрения, бюргерский проект мирного либерализма представляет собой форму культурного подчинения, управления и удовлетворения. И это не совсем неверно, если не принимать общую уничижительную оценку и сохранять непредвзятый взгляд. Камнем преткновения является этическое и культурное значение этого сдерживания, которому посвящена работа Зигмунда Фрейда «Неудобство культуры», вышедшая в свет за два года до появления книги Юнгера. Фрейд прямо называет те движения, из-за которых сложилось недовольство культурой, а именно раннее христианство с его недоверием к науке и технике, позднее просвещение, идеи Руссо и романтизм, а также движение за реформу жизни, Лебенс реформ Биуэга, начало 20 века. Его оценка недовольства неоднозначна, С одной стороны, он признает достижения современной бюргерской культуры. С другой, рассматривает психоанализ как реформаторское движение, которое критически осмысливает подавление сексуальности. Когда Фрейд фокусируется на сублимации и работе с влечениями к наслаждению и агрессии, то тем самым он, по крайней мере, косвенно дает ответ всем тем, кто хочет извлечь политическую выгоду из недовольства культурой. Эрнст Юнгер, Освальд Шпенглер и Людвиг Клагес – вот лишь некоторые из сторонников консервативной революции. Проект Юнгера претендует на то, чтобы быть более радикальным, чем романтизм с одной стороны, и социализм с другой. В программном сочинении мы находим элементы обоих доктрин конкурентов, обращенные против них самих. Таким образом, романтизм, без которого вряд ли была бы возможна критика рациональности Эрнста Юнгера, а равные Юлиуса Эволы или Людвига Клагеса и его призыв к страстности, едва ли возможно интерпретировать как бюргерское бегство. Клагес, Эвола, А. Части Юнг особенно интересны нам потому, что они, в отличие от Юнгера, в своих размышлениях уделяют место эротическому аспекту и придают важное значение сексуальности и полу. Если Юнгер демифологизирует насилие, то такие мыслители, как Клагес и Эвола, демифологизируют полюса сексуальности и, следовательно, мужчину и женщину. Их индивидуализм отвергается, как и связанный с ним либерализм, против которого в основном обращена критика другого корифея антидемократической мысли Карла Шмидта. В глазах защитника холодной суровости романтик – это женственный слабак, который не может принять решение и совершенно непригоден для политики, проводимой по стандартам войны. Юнгер и Шмидт считают романтическую иронию дешевой отговоркой. В частности, в работе Шмидта «Политический романтизм 1924» говорится «Романтик избегает действительности, но иронически и с установкой на интригу. Ирония и интрига — это не настроение человека в бегстве, но активность такого человека — который вместо создания новых реальностей разыгрывает одну действительность против другой, чтобы парализовать современную для него, ограничивающую его действительность. Он иронически избегает ограничивающей объективности и остерегается того, чтобы быть твердо к чему-либо привязанным. В иронии заключаются условия всех бесконечных возможностей. Для юнгера романтическое пространство – это игра стремлений в плохом смысле слова, так как оно подразумевает бегство от низшего. Это сентиментальное отношение, наложенное на иронию, также объясняет романтическое неприятие технологий. Однако правый нитшанец видит в этом проявлении воли к утверждению любой ценой волю к власти. В другом месте юнгера соглашается с интенцией о том, что волю к истине следует понимать как волю к власти, но при этом он не принимает критический аспект генеалогии Ницше. С базовой виталистской установкой Юнгера очевидно связано и то, что он утверждает угрозу, которая иногда надвигается на метафизический субъект и атакует его. Последнее он демонстрирует и в своем программном эссе, которое рассматривается, и в этом еще одно сходство с Маринетти, как опасное и черпающее свою притягательную силу в своей смелости. По Юнгеру опасное отвечает за потрясающий опыт, включая пограничные переживания войны. Оно также связано с новым и незнакомым. Текст использует эту положительную коннотацию опасности для легитимации военной агрессии. Самым опасным и в то же время самым заманчивым приключением для юнгера, получившего награды за храбрость, стала война. В ходе чтения мы понимаем, рабочее государство будущего, опасное и жестокое, создано по образцу героической армии в своем глубинном измерении оно основано на радикальном экзистенциальном опыте жизни и смерти в работе юнгера как и в любом агрессивном тексте обостряются противоречия например в нем встречается снисходительное замечание левая рука рука обороняющаяся эта емкая формулировка вызывает в памяти первоначальное значение левого как чего-то неудачного и бесполезного. Напротив, в программном тексте правых речь идет о том, чтобы трубить в набат, добровольно встретить свою судьбу в борьбе и опасности. Противник в этой беспощадной борьбе очевиден. Это бюргерский разум, который создает мир ложной и иллюзорной безопасности и является врагом элементарного человека. В борьбе с последним просвещение, по словам его противника Юнгера, переоценивает свои возможности. В своей опасной и сложной риторике Юнгер даже не пытается приуменьшить или приукрасить элементарное, архаическое насилие, которое он утверждает. Совсем наоборот. Элементарно-природное — это не благо, как полагали Жан-Жак Руссо, и вслед за ним романтики вроде Дэвида Торо и Ральфа Уолда Эмерсона, или левые анархисты, такие как Пётр Кропоткин или Густав Ландаур, а жуткое и злое. В понимании Юнгера возвращение к природе означает нечто совершенно иное, чем у Руссо, а именно возвращение к демоническому, к неизбежному злу. Согласно основному тезису героического реализма, мир опасен в целом и прежде всего из-за человека. Как и Готфрид Бен, которого мы процитировали выше, Эрнст Юнгер также приходит к выводу, что для бюргерства такое понимание реальности человеческого мира невыносимо. Фашисту Юнгера, как и фашисту Бенна, это героическая личность, которая смотрит жестокой реальности в глаза, не отказывается от нее и в этом смысле перестраивает мир. Пятое. Апофеоз опасности. В программе консервативной революции Юнгера новый человек противоположен и враждебен по отношению к либеральному индивидууму. В отличие от него, человек будущего хочет быть жестоким по отношению к себе. Современный расслабленный человек, как пишет Юнгер, уже не в состоянии переносить боль. Западная культура утратила способность в сомнительных ситуациях делать выбор в пользу смерти. С этим выводом можно в определенной степени согласиться, если рассматривать его в перспективе утопии, социализации человека в спокойном мире. Напротив, боец обладает сердцем искателя приключений и принимает мировую войну как пограничный опыт, как опыт элементарного, возникающий в ситуации опасности, в великой близости смерти. В этом нарративе травма превращается в пережитое приключение и таким образом снимается. С этой точки зрения пацифизм — не просто иллюзорный проект. Он лишает человека его самого существенного аспекта — постоянного присутствия смерти, которая возможна только на войне. По мнению Юнгера, современная война со всеми ее ужасами означает очищение в глубине адского огня, поддерживаемого благодаря использованию точных приборов. В 1932 году он стал символом будущего мира труда и политики, направленной на постоянную войну. Для Юнгера свобода — это действенное превращение мира. Она включает в себя акт разрушения и, очевидно, не подчиняется никаким традиционным этическим ограничениям. В этом ее жестокая суть. Революционные изменения возможны только через насилие. Между прочим, в этом пункте сходятся правые и левые, светские и религиозные поклонники насилия. Как сказал когда-то китайский революционер Мао Цзэдун, «Каждый коммунист должен усвоить ту истину, что винтовка рождает власть». Популярный лозунг во время студенческих митингов 1968 года. Конфигурация рабочего предвещает новую эпоху и идет рука об руку с разрушением бюргерского мира и тотальной мобилизацией. Военное и гражданское наступательное оружие составляет основу гештальта рабочего и государства труда. Эссеистический текст 1932 года, двигающийся по кругу, предвещает зрелищный закат бюргерского мира и череду неизбежных мировых и гражданских войн. В 28-м разделе автор обращается к работе, которая рассматривается как нечто всеобъемлющее и полностью заполняющее гиперурбанизированное пространство. В этом контексте неожиданно и непроизвольно появляются социологические моменты. Например, когда Юнгер предполагает, что отдельные элементы работы, в частности борьба и техника, должны быть включены даже в такие свободные от работы сферы, как спорт и досуг. Таким образом, военизированная работа ничем не ограничена. Излюбленные формулы бюргерского образования и культуры, развитие и ценность утрачивают свое значение. На их место, согласно Юнгеру, приходит гештальт победы. В этом месте мыслитель объединяет тенденции капиталистической массовой культуры, которые сегодня стали совершенно очевидными со своей программой тоталитарного военно-трудового государства.